Удив от воспитательницы, Колька в кулаке сэкономленную подушечку зажал, они на ночь поспорили, не сильно, так малость. Оба хотели бежать, в этом разногласия у них не было, но Колька требовал бежать немедленно и никаких хозяйств, к чему им коровы, да козы. Сашка же советовал подождать Регину Петровну, она сейчас слабая, она сама так сказала, бежать сейчас не сможет, а когда окрепнет, они вместе уедут. И потом от подсобленного. Так Сашка произнес, хозяйство, может быть и прибыль какая, в придачу как заначки. Вон от консервного завода и не ждали ничего, радовали хоть слив нажраться, а повернулось как. Сашка умнее, это ясно, все загоди примерил, взвесил, колька вздохнул и нехотя согласился. Он тоже понимал, никто их нигде не ждет, а поездов много, на один не сядешь, так на другой. Ни чему терять нечего, одна деревня сгорит, он в другую уйдет. Перед отъездом сходили в Березовскую, посмотрели на дом Ильи. Все выгорело, и хата, и сарай, и деревья вокруг дома. Огород был пуст, наверное, картошку вырыли соседи, а может и колонисты помогли. В бурьяне, покрытом будто пылью, белым налетом пепла, торчала знакомая тележка, за ржавленными колесами, на ней Илья дрова возил. Колька подошел, ткнул ногой, тележка отъехала. Колька еще раз ткнул, потом нагнулся, отыскал веревку, за собой потащил. «Брось!» — сказал Сашка. — Охота тебе. — А вдруг понадобится? — Зачем? Колька не ответил, но тележку довез до сунжи и спрятал в кустах. — Она тебе что, мешает? — спросил он Сашку. — Мне не мешает, — огрызнулся тот. — И мне не мешает, вот и пусть лежит, — и добавил. — Она жрать не просит. Колька не мог на наподобие Сашки все заранее высчитать и выложить. Не так у него мозги устроены. Но и он понимал, если вещь валяется, ее надо подобрать, а после думай, что то да зачем. Вот Илью с его домом было ребятам жалко. «Жулик он, Илья Зверек, но жулик-то веселый, почти свой». Колька поковырял ногой в пепле, произнес задумчиво. Он как чувствовал, что его сожгут. «А почему?» — спросил Сашка. «Почему никого не тронули, а его тронули?» «С краю. Ну и что? Машину вам в самом центре взорвали». «Может, они догадались, что он жулик?» «Как это?» «Просто», — сказал Колька. «Вон огород. Он и тяпкой ни разу не махнул, собирал чужое». как свое, что до него посеяли. А другие, не чужое? Они колхозники. Какая же разница? Да зачем они жгут? А фашисты зачем жгут? Фашисты, сравнил. Какие же они фашисты? А кто? Слыхал, как боец про них кричал. Все они, говорит, изменники родины. Всех Сталин стенки стенке велел. А пацан, который за окном, он тоже изменник? Спросил Колька. Сашка не ответил. Ни до чего, братья, не договорились. Ворошили пепел, огляделись, но никто не интересовался сгоревшим домом Ильи. Все, наверное, только собой интересовались. Братья забрали тележку и пошли домой. Уезжали они рано утром, еще и солнце не всходило. Посреди двора стоял серый ишачок с грустными глазами. Был он запряжен в тележку с двумя колесами. На тележку сложили узлы, кастрюли, мешочки с крупой, поставили бутыль с растительным маслом. Вышел директор со своим неизменным портфелем, вид у него был такой бутон, и сегодня не спал. Посмотрел на Регину Петровну, на ее мужичков, которые конючили, их подняли рано. Кузьменыши стояли тут же, зевая и поеживаясь. — А эти? — спросил директор, кивнув на братьев. — Они что, с вами? — Да, — сказала воспитательница. И тоже посмотрел на ребят. — Это братья Кузьмины, я о них говорила. Директор наморщил лоб, потрогал зачем-то портфель. «Кузьмины, Кузьмины! Откуда?» «Из Томилина!» — пробормотал Сашка. «Нужно бы сказать, из Раменска, да Регина Петровна тут!» Он посмотрел на Кольку и понял, о чем тут думает. Не зазря портфельчик вспомнил их. «Надо бы не медлить убираться, по добру, по здорову!» Директор же, между тем, полез в портфель, порылся, но ничего не нашел. «Письмо вроде было», — сказал он. «О чем? О какой-то кухне...» «Нет, не помню». «Поищите, мы подождем. Это ведь замечательно, что помнит, пишет, сказала Регина Петровна и ласково посмотрел на братьев, которые поеживались и переминались около тележки. «Они-то уж знали, что это за письмо и насколько стоит его искать. Лучше бы не помнили». Директор опять обратился к своему родному портфелю, но ничего, к счастью, не обнаружил. «Ладно, у нас на рта будет меньше», сказал он, «и уже Регине Петровне». «Вот вам бумага от колхоза, там человек он покажет, справитесь ли с этими-то?» «Они дружные ребята», — сказала Регина Петровна, — «помогут». Директор посмотрел на небо, вздохнул. «Эх, был бы посвободней». «Тоже махнул». «Да где то Сейчас еду на завод уговаривать, чтобы назад приняли. И опять же в Гудермес за педагогами пора школу налаживать и продукты доставать. Это ведь непонятно, что происходит». Заключил он и развел руками. Что там у него непонятного, у портфельчика? ребята тоже не поняли. Продукт или школа, или завод. Ясно, как божий день, что на завод их пускать больше нельзя. Это директору одному понятно. Обокрадут шакала завод, опять обчистят, как пить дать. А то приезжайте, как освободитесь. Пригласила опять Регина Петровна и стала собираться. Молочком угостим. Я шакалов пришлю, кукурузу ломать. А вы как мерзнуть начнете, возвращайтесь. Счастливо. Директор махнул рукой и пошел на кухню. Там уже возились дежурные девочки, начинался день. Регина Петровна усадила мужичков на тележку так, чтобы они могли еще подремать. Сунула тряпье им под голову, взяла Ишачка под усы и двинулись в путь. Сперва так и шли. Регина Петровна впереди. Она все боялась, что Ишачок увезет тележку в поле за тележкой Кузьмёныши. но и шачок послушно катил свой воз по дороге только острыми ушами стрик воздух и регина петровна вскоре оставила его пошла рядом иногда она останавливалась закуривала и братьям показывала рукой мол езжайте догоню но они останавливали шачка и поджидали хоть дорога но и заросли а вдруг какие враги выскочат одета для дороги регина петровна была необычна по разумению братьев мужская светлая рубашка с закатанными рукавами И темные, тоже видно мужские, шаровары. Такой Кузьмёныша воспитательницу еще не видели, но не осудили ее. Шоферица Вера и похлеще одевалась. На расстоянии от Регины Петровны Колька сказал брату. Письмо-то про подкоп. А вдруг он и правда потерял? Портфельчик не потеряет. Он все с собой носит в портфельчике. Сашка нагнулся, подобрал какой-то камешек на дороге и отбросил в сторону. Ну и пусть себе носит. А мы сбежим. А заначка? спросил Колька. «Заначку возьмем и сбежим». Он оглянулся на воспитательницу и добавил, лишь бы Регина Петровна выздоровела. Ни ходка, ни валка, добрались они к обеду до станции. На запасных путях стоял товарняк. Из него выгружали военную технику, какие-то совсем небольшие, крашенные в ярко-зеленый цвет пушечки, вилисы, повозки с лошадьми. Братья замедлили ход, уставились на пушечки. Хоть за войну нагляделись разного, Да их и в Москву в Парк культуры возили на выставку немецкого трофейного оружия. Но какой настоящий мужчина пропустит такое зрелище? Оружие почему-то всегда красиво. И даже чем опасней, тем обычно красивее. Пушечки были хороши. У деревянного, покатого, настила стояли солдаты, курили, громко разговаривали. Увидели Регину Петровну, развернулись в ее сторону, как по команде. Ребята рассматривали пушки, а солдаты глядели на молодую красивую воспитательницу. Кузьминошам это не понравилось. «Ну, чего встал?» — ряфнул Сашка на ишачка и хлестнул прутом. Эка мол, военный эшелон с солдатами. Тележка, звонко подскакивая на шпалах, стала переезжать через пути. «Ишь какие! Туземки-то!» — раздалось им вслед. Братья переглянулись, но отвечать не стали. «Солдаты, а понятия никакого нет, что совсем они с Региной Петровной мужичками не туземцы». Те голиком да в перьях ходят, это в любой географии нарисовано. По тропе, ведущей в Межгорье, за ротонду, они поднялись к развалинам санатория, и тут сделали передышку. Каждый из братьев выбрал себе для купания отдельную ямку и разделся. Регина Петровна окунула мужичков, оставила их играть, а сама отошла подальше, к огромному квадратному бассейну, и там в одиночестве плескалась, повязав голову рубашкой. Когда раздался ее крик... Ребята, не видя ее за паром, решили, что она просто их окликает, и заорали, заулюлюкали в ответ, перебегая от ямки к ямке и с в них неряя. И вдруг пронеслось, «Мальчики, мальчики, помогите, сюда, скорей!» Братья нацепили одежду на мокрое тело и понеслись на ее голос. Они сразу сообразили, что на воспитательницу напали чечены, но никаких чеченов не было. У края бассейна стоял солдат и, не отрываясь, смотрел на Регину Петровну. Сама же Регина Петровна Сидела, погрузившись до подбородка в воду, на другом конце бассейна, и со страхом глядела на солдата. Видно, он пришел вслед за ними, оттуда, со станции. Первым подбежал Сашка, успевший на ходу подхватить булыжник. Он встал между бассейном и солдатом, так что солдатская пряжка отсвечивала ему прямо в глаза. — Ты чего? — крикнул он, задрав голову. — Чего? Подглядываешь. Тебя звали сюда? А тут и Колька сбоку наскочил. — Тебе чего тут нужно, а? Отваливай давай, а то командира позовем. Солдат удивился, увидев перед собой двух одинаковых, одинаково голосивших пацанов. Но как-то спокойно удивился, и тут же, забыв про них, снова уставился на воспитательницу. Он шмыгнул носом, как шмыгают мальчишки, и, вздохнув, пошел прочь, но, уходя, несколько раз оглянулся, не на братьев. Он их не видел, на женщину, на нее одну и смотрел. — Иди, иди! — крикнул догонку Сашка и даже камнем замахнулся. А Колька, как моряк, в каком-то кино, свой красивый пояс снял. Солдат вдруг остановился, братья поняли, сейчас вернется и врежет. Не надо было кричать вслед, раз уходил. Правда, братья знали прием. Один из них подкрадывался сзади и бросался под ноги, а второй пихал в грудь. Противник летел кувырком. Только с солдатом такой номер вряд ли прошел бы. Другое дело кусаться. Это они пробовали в Томилине, Их избивал, подкарауливая поодиночке, в ту пору, когда посменно копали, один великовозрастный жлобин из блатных. Однажды они от отчаяния набросились и так его искусали, что он стал бегать от братьев, как от бешеных собак, завидев, обходил за километр. Но солдат не вернулся и не полез в драку. Последний раз, не без сошеления, взглянул на Регину Петровну и опять вздохнул. Она на крик Сашки лишь повел недоуменно плечами и быстро, очень быстро убрался. Может, он испугался, что Колька пообещал командира позвать. Пока братья стояли ощетинившись, Регина Петровна выскользнула из воды, натянула шаровары и побежала к мужичкам. Те, ни о чем не подозревая, играли около тележки. После случившегося, она, как ожила, стала разговорчивой, смешливой, а может, на нее горячая вода подействовала. Она все подтрунивала над своим испугом. Надо же так визжать, что всех перепугала. Я вас очень напугала? спрашивала она братьев, а потом сказала. Вы теперь мои рыцари, заступники, защитники мои. Братья смутились, даже стало жарко. Никогда не приходилось им быть защитниками для других, только для себя. Оказалось, что приятно. — А чего он хотел? — спросил Сашка угрожающе. Он еще не остыл от пережитого. Может, он хотел чего украсть? Регина Петровна посмотрела в ту сторону, куда ушел солдат, и странно улыбнулась. — Не знаю, парень-то симпатичный. И чего я развизжалась, напугала, как девчонка. Да и вы, по-моему, его еще припугнули. Такие молодцы. Братья посмотрели друг на друга и покраснели. Знала бы Регина Петровна, как они в один миг перетрусили. Воспитательница полезла в кастрюльку и достала сверток. В нем оказались бутерброды, хлеб с маслом. «Это вам вместо ордена», — сказала она, смеясь. «Ах, какой разрумянившийся, какой красивая она сейчас была!» Братья набросились на хлеб, И хоть масло на нем давно растаяло, но впиталось, и было ужасно вкусно. И мужичкам дали кусок на двоих. От санатория несколько километров дорога была асфальтированной, а потом перешла в булыжник, и снова белая, выгоревшая и потресканная земля. Горы не походили на те горы, которые начинались за колонией. Они были пусты, ни деревьев, ни кустиков, лишь бурьянда сухая трава. До да узких ложбинках вдоль ручьев вжалась колючая и неуютная растительность. Ребята со вздохом смотрели по сторонам и думали о том, что их горы за колонией хоть были запретными, но были красивей, сытней. Орехи, дикие груши, алыча, а тут ягоды на диких маслинах, и те мелкие, вяжут, невозможно взять в рот. Регина Петровна, которая взбодрилась, и даже курить, как заметили братья, стало меньше, тоже осматривалась с удивлением. Несколько раз она повторила. библейские горы что это означает братья не поняли но догадывались пусто так сашка Кольке и объяснил ни хрена нет одно название и то неприличное регина петровна рассмеялась и сказала что библия это такая большая большая сказка а написали ее евреи грузчики спросил колька почему грузчики грузчики которые на заводе они же евреи они хорошие евреи подтвердил колька «А почему евреи должны быть плохими?» — спросила с интересом Регина Петровна. И о чем-то задумалась. Вдруг она сказала. «Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди». «А чечены?» — выплюл Сашка. «Они веру убили». Регина Петровна не ответила. Между тем тележка сделала последний поворот, и глазам путешественников, а уж ехали они без малого десять часов, открылась ровная долина меж холмов. где кустилась зелень и велили видно издалека, два домика. Потом-то уже выяснилось, что домик был один, да и то крохотуля, мазанка из самана, а другой навес, под которым можно было въезжать на тележке. Так они и сделали. Под этим навесом стоял на кирпичах таганок, и свалены были всяческие инструменты. Грабли, косы, лопаты и мотыги. Больше всего было мотыг. «Приехали», — сказала Регина Петровна, оглядываясь, — «никто их не встречал». Будем здесь жить, добавила она, и стала быстро закуривать. Наверное, она волновалась. Пришел мужчина. Братья сразу узнали бывшего солдата, который их подвозил на лошади. Сейчас он не был в гимнастерке, а лишь в рубахе и без кепки, лысоват и еще хромал. В вихляющей походкой он направился к приезжим и тоже узнал колонистов. Протянул братьям руку, представился, Демьян. Воспитательница кивнула издалека. Приехали, значит? спросил. Обращался к ним как к взрослым, Регина Петровна будто не замечал. «Приехали», — отвечал Сашка Демьяну как равному, — «хозяйством заниматься будем», а Колька добавил, «скот пасти». Демьян не удивился, что ребята приехали заниматься хозяйством. Не то что директор, он одобрительно кивнул. «Как же иначе? Нас говорили, воевать так воевать. Пиши в обоз». «Две коровы, значит, оставляю? Семь телят, три козы. Вы доить-то хоть умеете?» «Научимся», — произнесла Регина Петровна и подошла ближе, держа папироску в руке. Демьян поглядел на ее руку с папироской, на шаровары, погладил загорелую лысину. «Это, простите, товарищ дамочка, это работа. Вкалывать, говоря, по-нашенски надо, не дым пущать». «Значит, будем вкалывать», — простодушно ответила Регина Петровна и улыбнулась Кузьмёнышем, но папироску погасила и занялась мужичками. «А чего?» поинтересовался Демьяну братьев, у колонии уж работников не стало, что женский пол присылают. Хоть было ребятам приятно вести разговор, как ведут мужчины, но выпада против их Регины Петровны они стерпеть не могли. Да ведь и заступники, и защитники они ее. Колька насупился, а Сашка строго посмотрел на Демьяна, будто впервые увидел. — Регина Петровна после болезни, — сказал он, — когда у нас дом взорвали. Из больницы она, ей тут поправляться нужно. А работать мы сами будем, вставился и Колька, и соврал для веса. Нам директор велел помогать, одна говорит, надежда на вас. Демьян будто стушевался, он часто закивал головой, стал пояснять, поворачиваясь и к Регине Петровне, что сена он накосил много, и камыша накосил. Жить им лучше в саманном домике, там теплей. А вот варить придется на таганке, топить кизиком. Есть в хозяйстве ручные жернова, кукурузу молоть, На грядках еще остались помидоры, огурцы, так гнилье одно, тыквы, капуста, свекла, картошка, виноградник есть, но заброшенный, одичавший совсем виноградник, по земле, то есть, бестаркал ползет, а вот сахарный тростник он посадил, найдете. Да все со временем найдете.